Эпилог. Рассказывай, громко заявил Улик, резко распахнув дверь в лабораторию своего отца. Что рассказывать? приподнял седые брови Иммануил, отрываясь от чтения какого-то свитка. «Все рассказывай, плюхнулся в кресло напротив старого мага недовольный эльф, откинув свою длинную и порядком уже надоевшую рыжую косу за спину. С каждым годом он всё сильнее и сильнее злился на себя за то, что сам посоветовал отцу при создании Эрос ввести в игру канонных эльфов, которые обязаны были носить длинные волосы. «И не думай, что я, как Биральдин, поведусь на эту сказку про перерождение души Рейны". Тяжко вздохнув, старый маг отложил в сторону один из свитков и криво улыбнувшись, начал свой рассказ. "Несколько лет назад в игре появилась Рейна. Она была очень больна. Серьёзно больна. У нее был рак мозга, и откровенно говоря, женщина уже плохо понимала, что вообще делает. Она пришла в храм всех богов и звала Валдиса. Тогда я решил попробовать оставить ее в игре, надеялся, что проведу ритуал, и душа Рейна перенесется в наш мир, где бы я смог о ней позаботиться. Ты же знаешь, что все вы для меня как дети, в том числе и Рейна. Взгляд старого мага затуманился от непролитых слёз. Я провел ритуал, но, к сожалению, не учел, что мозг жены Валдеса был слишком сильно поврежден. и, в общем, получилось просто скопировать остатки ее памяти, а не перенести полноценную личность в наш мир. И иск ин, которого я создал для Рейны, сразу же исчез, не успев толком ожить. Но мне удалось сохранить на одном из кластеров кристаллов копию воспоминаний Рейны. В реальности она действительно умерла в этот же день. Потом я много раз пытался экспериментировать, создавал новых аватаров для девушки, но у меня ничего не получилось. Я вернулся за изучение этой проблемы, когда мы нашли Валдиса. Я надеялся возродить для него Рейну, чтобы успокоить запутавшегося и обезумевшего от горя и одиночества мальчишку но каждый раз терпел неудачу а потом мне пришел сигнал об очередном несанкционированном ритуале это была ника по обрывочным данным я понял что девушку заманили в игру ввели в коматозное состояние чтобы потом шантажировать ее отца я прочитал о ней всевозможные данные в сети и понял что кого-то она мне напоминает проанализировав ситуацию, в считанное мгновение я понял, что ее характер на 70% схож с характером и личностью Рейны. И тогда я решился на серьезный эксперимент. Я знал, что Ника уже не жилец, ритуал провели очень небрежно, и я до сих пор пытаюсь выяснить, откуда была утечка информации. В общем, я вмешался и предложил девушке сделку а сам в этот момент переделал ритуал и больше того, перенес все обрывочные воспоминания Рейны в голову Ники. — Это было очень рисково, прокашлялся Улик с удивлением и некоторым благоговением рассматривая своего отца. Я знаю, но ты сам видишь результат. И очень надеюсь, что ты не вздумаешь проболтаться этим двоим. Ни за что на свете. Я же не идиот, криво усмехнулся Улик. — К тому же я рад за друга. У него теперь все хорошо. Не держишь больше на него зла. Хитро улыбнулся создатель мира Центуриона и главный Иск Ин по совместительству. «Нет — Нет, качнул головой Улик. — Как бы это ужасно ни звучало, но именно благодаря его поступку я смог осознать, как сильно люблю Мари. — Ну вот и славно, кивнул Мак сыну, обратно беря в руки свиток. На несколько минут в лаборатории воцарилась тишина, а затем Эльф не спросил: "Ты не хочешь обсудить стратегию захвата миров хаоса? Может, будут какие-то советы, рекомендации?" Нет, качнул головой маг, не глядя на сына. "У вас все и так под контролем, а мои советы уже будут лишними". Что ж, встав с кресла, улик почесал кончик носа. Старая привычка, сохранившаяся с детства от которой он так и не избавился, особенно в моменты особых волнений. Пожелай нам удачи. Удачи, сын, серьезно ответил маг. Дверь захлопнулась, а Мак перенёсся в сеть, мгновенно растаяв в воздухе, чтобы наблюдать за действиями своих учеников и если надо где-то помочь. Он, конечно, понимал, что сын уже взрослый, да и остальные его ученики давно не дети все равно переживал за исход их довольно рисковой операции. Ведь на кону стояла не только жизнь нескольких тысяч человек, попавших в рабство, но и судьба всего мира Центурион, так как уничтожить полностью миры было невозможно, как и их хранителей, богов хаоса. Ведь за эти годы они срослись и переплелись между собой невидимыми нитями энергии, и гибель одного мира может потянуть за собой все остальные. А этого допустить маг не мог. И будь его воля, он бы вообще оставил все как есть, так как для равновесия должно быть всего поровну, как плохого, так и хорошего. Но старый ученый был еще слишком человеком и не мог позволить продолжаться творившемуся бесчинству.